синие сумерки опустились на город, вдоль улицы зажглись фонари, красные огоньки засветились на заводских трубах, а поясали поверху конуса градирин. Прожектор осветил пустой двор ветлечебницы. Огромная овчарка, спущенная с цепи, всунула морду между створками железных ворот и бешеным лаймом оповестила всю округу, что заступила на пост. Вовец не стал ее дразнить и скрылся за углом. Гавкнув еще пару раз и прорычав, Овчарка затрусила вдоль высокого зеленого забора, делая обход вверенной территории. За длинным одноэтажным бараком ветлечебницы стоял просторный кирпичный гараж, способный вместить полдюжины грузовиков. Трое железных ворот были плотно закрыты. Овчарка сунула нос в щель подворота и, громко фыркнув, отскочила в сторону. Ей не понравился резкий ацетоновый запах нитроемали. В приложил ухо к холодной кирпичной стене. Ничего не слышно. Может, в гараже никого нет? А вдруг просто стена толстая? Вот и не проходит ни звука. Гараж ветлечебницы, он же склад, задней стеной выходил к заводу. Лет 50 назад здесь была инфекционная больница, а при ней гараж. Потом больницу перевели в новое здание, а одноэтажный барак отдали ветеринарам. С тех пор сохранялся и ремонтировался двухметровый глухой забор с железными воротами и гараж, значительно превосходящий потребности собачьей клиники. Вовец пощупал стену. Старый красный кирпич отмокал по низу от сырой земли, трескался и отшелушивался тонкими пластинками и чешуйками. Вовец вставил плоский конец гвоздодера в зазор кладки. Осторожными движениями пошевелил угловой кирпич. Раствор, скреплявший кладку, изрядно повыкрашился за полвека и порос мягким зеленым хом. Выпал кусок кирпича. Вовец подхватил его на лету и аккуратно отложил в сторону. Так по кусочку извлек весь кирпич и взялся за тот, что лежал ниже. Этот выкрашился еще быстрее. Чем ближе к земле, тем хлипче оказывались кирпичи. Через полчаса вовец выбрал изрядный кусок угла, весь низ на метр в высоту. Правда, это был только один ряд кирпичей, облицовочный. Следующий ряд лежал поперек кладки, выходил торцами. И раствор здесь был положен плотно. Держался мертво и тычкам гвоздодёра не поддавался. Вовец, накрывшись штормовкой, подсвечивая узким лучом маленького фонарика, обследовал препятствия. Зря он с угла взялся. Углы каменщики всегда капитальные выводят. И он стал разбирать кладку вдоль по стене, орудой гвоздодером как рычагом, вынимай кирпичи и складывай в стороне, чтобы не мешали. Неожиданно с грохотом обвалился целый пласт кирпичной облицовки. вовец едва успел оскочить. Подхватив рюкзак он бросился бежать. Пустырь между гаражом и заводской оградой покрывали бугры и ямы, кучи мусора и заросли полутораметровой крапивой. Вовец с шумом проломился сквозь эти заросли, и по тропке вдоль ограды добежал до железных частных гаражей, наставленных нестройными рядами. Гаражи стояли к нему задом. Он вклинился боком между двумя железными коробками и чуть не застрял. Узко. До места его кирпичных работ было отсюда метров пятьдесят, и оно пропадало во мгле, хотя кругом было довольно светло. Свет от лампочек на заводской ограде, от уличных фонарей, да еще луна на безоблачном небе, Все это наполняло округу легким пепельным сиянием. Но имелись и тени, глубокие, непроглядные. Такая тень лежала позади кирпичного гаража, хотя боковую стену было ясно видно. Вовец ждал долго, не менее получаса. Но никто не подошел, не поинтересовался, что это здесь гремит и сыплется. Следовало понимать, что в гараже никого нет, только собака во дворе наблюдает за порядком. И вообще, с чего он решил, что здесь бандитское гнездо? Только потому, что лечебница замыкает логическую связь между заводом и нарядом на отлов четвероногих бродяг. Да, замыкает. Другой версии все равно нет. Так что нечего думать, долбить надо. Обвал обнажил большой кусок внутренней кладки. Оказывается, и полсотни лет назад работяги халтуру гнали. Слой кирпичей, что кладется между наружным и внутренними рядами. И у каменщиков называется забутовкой, представляла себя, черт знает что: всякие обломки, половинки и даже бутылка, закиданные как попало раствором. И то сказать, гараж строили, а не дом для начальства. Да небось, еще давай-давай к 7 ноября. Дыры и пустоты перемежали куски кирпича и раствора. Через пять минут вовец в узкую щелку меж кирпичей пытался заглянуть внутрь гаража. Там горел свет а в щелку ощутимо тянуло ацетоном. Судя по интенсивности запаха, вряд ли кто-то способен высидеть вечер, а тем более ночь в столь загазованном помещении. На всякий случай в затаив дыхание, долго прислушивался, но никаких подозрительных звуков не уловил. Из гаража вообще не доносилось ни шороха, только собака лаяла где-то у ворот. — Ладно, — сказал вовец сам себе, — будем считать, что внутри никого нет и налег на гвоздодер. Кирпичи с громом посыпались на бетонный пол внутрь гаража. Он просунул в дыру голову и огляделся. Под потолком ярко горела большая лампочка, освещая просторный зал. На бетонном полу стояли машины. Темно-зеленый УАЗик с синим ветеринарным крестом, бортовой ГАЗ-66, зеленый фургон, оранжевый Москвич и синий джип Хиндай. Вовец забросил внутрь рюкзак, и сам протиснулся ползком. Вдоль стен выстроились верстаки, стопки автомобильных покрышек, дверцы, крылья от легковушек, всякое железо. Взял одну дверцу и прикрыл ею дыру в стене, чтобы не светилось наружу. Обошел помещение. Зеленый фургон был тот же самый, только кабина и капот теперь оказались светло-коричневого цвета, а в красной надписи вместо закрашенного «специальное» Теперь сверкали свежие буквы аварийная. В общем, аварийная коммунхоза. И номер посвежее стал – 1822 СВВ. Теперь стало понятно, откуда такой крепкий запах не нитроемали. В дальнем конце гаража громоздились разнокалиберные ящики и коробки. В центре помещения на рельсе под потолком крепился мощный тельфер. С него свисал трос с крюком и толстый кабель с пластмассовой коробкой пульта управления. Все трое ворот гаража были закрыты изнутри железными запорами. Значит, отсюда должен иметься еще какой-то выход. Под самым тельфером в бетонном полу лежал стальной квадрат метра полтора на полтора, сложенный из двух половинок, словно люк из двух створок. Вероятнее всего, под ним располагался вход в подвал. Вовец попробовал подцепить гвоздодерам край створки, но она не поддавалась. Похоже, люк тоже заперт изнутри. Следовало держать ухо востро. Обитатели подвала могли посетить гараж в любой момент. Вовец достал из кармана стрелялку, поставил на боевой взвод и положил обратно в карман. Надо познакомиться с помещением более основательно. И он направился к верстаку, решив осматривать все по порядку. Напротив верстака стоял синий хиндай. Вовец похлопал его по капоту, как старого знакомого. Следовало ожидать, что бандиты найдут в карманах круглоголовых агентов ключи и документы к машине и воспользуются ею. Действительно, не бросать же такую красавицу на улице, где попало. Еще угонят. Резкий писк заставил вовца присесть и схватиться за стрелялку. Но он сразу сообразил что ритмичные противные сигналы подает радиотелефон в кабине джипа. Нажал на ручку, дверца открылась. Телефон был установлен между передними сиденьями. Он поднял трубку и, чтобы было удобнее, залез на сиденье и захлопнул дверцу. — Да, — сказал негромко, выслушав мелодичный аккорд, означающий соединение. Низкий женский голос ворвался в ухо. Вовец даже трубку отстранил, чтобы не оглушало. «Я что, весь вечер обязана дозваниваться? Почему ничего не сообщаете? Только за смертью посылать!» Добавила дама с раздражением. «Вот именно, за смертью!» Вовец говорил ровно, без всяких эмоций. «Убили ваших агентов!» «Как убили? Кого убили?» Женщина на том конце радиоканала растерялась. Потом, видимо, решила, что ее кто-то разыгрывает и строго спросила. Кто говорит? Куда я попала? Туда попала, туда. В синий джип. Дай-ка мне Родонецкого. Скажи, Меншиков его спрашивает. Вовец даже сам удивился своему спокойному тону. За минувшие сутки он вообще изменился до неузнаваемости. Сейчас сразу понял, что звонок в джип сделан по заданию Жекиного мужа и решил поговорить с ним напрямую, без посредницы. Из трубки лилась тихая музыка, потом послышался отдалённый низкий голос. — Петечка, там этот Меньшиков. Он говорит, что ребят убили. — Вот чёрт. Так, ладно, переключай на меня. Музыка заиграла громко. Чувствительная там у них аппаратурка. — Алло, Меньшиков, рассказывай. Этот человек не привык тратить слова. «Им захотелось мою квартиру посмотреть, а меня там ждали». «Так, понятно. Где находишься?» «У входа в Ялту». «Какую еще, черт возьми, Ялту?» «В которой ваша жена отдыхает и поцелуешь лед телеграфом». «Так, понятно». «Повторяется», — подумал вовец. «Нервничает или не знает, что сказать». И все-таки где это? Я пришлю помощь. Уже прислали раз. Я лучше позвоню прямо в агентство Рондаш. Звони. Это тоже моя контора. Слушай, они потребовали 500 тысяч долларов наличными. Ты знаешь, сколько это в рублях? Я готов заплатить 20 тысяч. Это более чем нормальная цена. Но не цента больше. Вовец положил трубку на место. Собственно, что он рассчитывал услышать? Телефон запищал снова. Нашарив какой-то провод, вовец выдернул его из гнезда, и писк прекратился. Он взялся за дверную рукоятку, собираясь вылезать из кабины. Неожиданно кто-то рванул дверцу с той стороны, и вовец буквально вылетел под верстак. Тут же откатился в сторону. Правая рука путалась в кармане, он никак не мог ухватить стрелялку. Стальной лом вонзился в бетонный пол в том месте, где секунду назад лежал вовец. Бетонные крошки и искры разлетелись веером. Снизу человек с ломом казался гигантом. С ревом он вскинул острый стальной стержень и пронзил бы вовца как цыпленка. Но тот, откуда только силы и ловкость взялись, перекувыркнулся через голову и, наконец-то, вытащил стрелялку. Лом со звоном врезался возле ног и подпрыгнул. Вовец бросился на незнакомца, выставив вперед правую руку. Он ткнул стрелялку тому в живот и спустил пальцем с засечки. Хлопок выстрела, звон покатившегося по бетонному полу лома, звериный вой раненого, все наполнило гараж дикой какофонией, подкрепленной гулким эхом. За воротами бесилась, заходилась влая овчарка. Люк в полу был раскрыт, обе створки стояли вертикально, Раненый, скрючившись, не переставая протяжно выть, на широко расставленных ногах медленно двигался к люку. Постоял у края и рухнул вниз. Вовец держал держа лом на изготовку, подбежал и заглянул внутрь. На дне пятиметрового колодца на спине лежал человек в синей рабочей робе. Одна рука откинута, другая лежит на животе. На бедном лице стекляно поблескивают мертвые глаза.